Глава 36. Наверное, я потихоньку начинала сходить с ума из-за опасности окружающей со всех сторон. Может, химеры уже в замке, следят за каждым нашим шагом, ухмыляются за нашими спинами. На первый взгляд жизнь казалась совершенно обыденной, такой же, как раньше. Завтрак, обед и ужин ждали нас на столе в привычное время. Служанки поддерживали чистоту. Лес отчитывал нерадивых слуг. Крошки-садовники ухаживали за садом. Старший лорд был сумрачен и молчалив, впрочем, как всегда. В доме лишь появилось новое лицо — Тиар, но за несколько дней все успели привыкнуть к нему. Лорд нью побывал на Совете и вернулся на следующий же день. Судя по обрывкам разговоров, которые я невольно подслушала, обсуждение прошло бурно. Скай и его отец по обыкновению сидели у камина, а я читала, примостившись в кресле неподалеку. Гордым драконам оказалось тяжело принять тот факт, что придется пойти на поклон людям, но в конце концов даже отъявленные консерваторы согласились с тем, что это лучше, чем в итоге стать кормом химер. Давно было пора это сделать, сказал вдруг Скай. Вот только, сын, ты забываешь о том, что ни один здравомыслящий родитель больше не выдаст дочь загорного лорда, понимая, что отдает ее на верную смерть, проскрипел старый дракон. Я вцепилась в обложку. Судя по словам старшего лорда, он сожалел об этом прискорбном факте. А Скай я бросила быстрый взгляд на мужа. Скай улыбался. Значит, пришло наше время уходить. Сказал он, расслабленно откинувшись в кресло, будто огромный груз слетел с его плеч. Да и я сама ощущала нечто подобное. Как мы могли уберечь десятки девушек от печальной участи, кто послушал бы нас? Но теперь, похоже, все решится само собой. «Пришло наше время», — мысленно повторила я его фразу. «Что же, все смертны, и люди, и целые народы. Зато старшим народам, если договор с людьми будет заключен, не нужно будет больше прятаться в горах, зависеть от светочей, что обогревают подземные города». «Мальчишка!» — хрипло каркнул старший лорд, словно ему мешало что-то в горле. Думаю, это была его непомерно раздутая гордыня. Драконы, властители мира, сильные исполненные достоинства, однажды сгинут в небытии. Даже стало немного жаль старого дракона. «Когда же Зул Виллард отправится в мир людей? Что вы решили?» — продолжил Скай, как ни в чем не бывало. «Он пытается собрать хоть какие-то доказательства против Химер, чтобы предоставить их Моргану, но пока не преуспел». Отправиться через несколько дней. Время не терпит. Свекар понизил голос. Говорят, сегодня стая Выверн напала на гору Гейм. Неизвестно, сколько ему удастся продержаться. Я уже знала, что не все замки зачарованы защитной магией, как наш, и посочувствовала неведомому мне роду Гейм, всем их слугам и помощникам. И все же, несмотря на бурю, готовую вот-вот разразиться, на тревогу, разлитую в воздухе, это был мирный домашний вечер. Я читала, завернувшись в плед. Стеклянный шар мягко сиял. Тиар, выделенный нам для охраны, беззастенчиво хрустил печеньем, которым его снабжала наша добрая экономка. «Кушай на здоровье», — приговаривала она. «Какие вы все худенькие, летуны наши». «Гвен, пожалуй, мое беспокойство началось с нее. Вернее, с печенья, которое утром следующего дня Гвен не испекла. Но это случится только завтра, а пока мы находились на островке безопасности. И казалось, что так будет всегда». «Сын, завтра ты заручишься поддержкой Тарка Зрасвинга. Если вы верны нападут, тролли должны прийти на помощь». «Должны? Они ничего нам не должны, отец». Губы свекра шевельнулись, точно снова произнесли беззвучно «мальчишка». Но слух он сказал другое. «Возможно, они захотят нам помочь». «Возможно», — склонил голову муж. И «Я вдруг поняла, что он вовсе не тот мальчишка, каким был прежде». Того мальчишки, что слепо доверял словам отца, высокомерного и надменного мальчишки, который ставит себя выше других по одному лишь праву рождения, больше нет. А есть молодой мужчина, который пытается поступать правильно. «Из тебя выйдет отличный правитель», «так кажется», — сказал ему повелитель троллей. «Жаль только, что я этого уже не увижу. Я невольно дотронулась до флакона с пурпурной жидкостью, которая теперь всегда носила с собой на шнурке». Итак, утро следующего дня и Гвен. Мы так привыкли к нашей экономке, что ее присутствие рядом всегда воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Вот и сегодня она принесла на завтрак чайник со взваром и пошаркала к камину, где опустилась на диван и принялась распускать вязание. Никто и не смотрел на нее, все были заняты разговором. Скай и отец решали, стоит ли слетать в тишь сегодня или отложить. «Зачем откладывать? Я переговорю с Тарком сейчас и вернусь к обеду», — сказал муж. «Скай!» — не выдержала я. «Останься!» В другое время знаю, муж сдвинул бы брови, не лезь в мужские дела, но сейчас осторожно сжал мою ладонь. «Я очень быстро», — сказал он. «Тролли нужны нам, Ри. Вы, верны, могут напасть в любой момент». «Возьми Тиара», — предложил старший лорд. «Не просто так он ест наш хлеб». Тиар, судя по лицу, как-то не очень обрадовался такому предложению, но и сам Скай покачал головой. «Нет, лучше я поговорю с старком наедине». Он ушел сразу после завтрака. Я догнала у дверей, понимала, что он уходит ненадолго, и все же так не хотелось его отпускать даже на минуту. Муж обнял, покрыл поцелуями мое побледневшее лицо. «Ри, радость моя, тебе не о чем волноваться. По крайней мере, сегодня. Тарк наш союзник теперь. А если нападут вы верны, то под защитой стен ты будешь в полной безопасности». «Да, да». А сама не могла разжать рук. «Отпусти его, девочка», — услышала за спиной хриплый голос. «Иди, сын». Скай, я увидела по его лицу, едва сдержался, чтобы не сказать грубость. Сухо кивнул отцу и покинул замок. Я села рядом с Гвен, надеясь поболтать о всяких пустяках и отвлечься, но та была непривычно молчалива сегодня. «А где твое печенье?» – спохватилась я. Обычно к завтраку экономка успевала приготовить целое блюдо печенья, которое все потихоньку ели до самого вечера. Хочется вкусненького, и Тиар вон худеет на глазах. Я поймала быстрый взгляд Тиара, который он из-под лобья кинул на Гвен. Они поссорились, что ли? «Тесто не поднялось», — объяснила экономка и снова молча принялась распускать рукав свитера. «А ты разве этот свитер не Скаю вязала в подарок?» Удивилась я, вспомнив, что еще несколько дней назад Гвен прикладывала вывязанную спинку к плечам Ская, примеряла. Петли спустила. Холодок невольно пробежал по сердцу. Скупые фразы, которые были не свойственны болтушке Гвен, застывшее выражение лица. «А что если...» «Конечно, я подумала о химерах». «Нет». Это никак невозможно. Откуда? И зачем бы они стали таиться, ведь на другие замки они нападали открыто, а Гвен, вероятно, просто устала. Она ведь тоже живая, тоже волнуется и не обязана каждый день печь гуру печенья, в конце концов. «Так переживаю из-за этого всего, что совсем невнимательная стала», улыбнулась экономка, и я узнала ее улыбку. Только сейчас она была немного грустной. То тесто испорчу, то свитер. Вот что с человеком делает страх – Я уже не весть, что успела надумать о нашей доброй старой гоблинке. Если минуту назад я хотел рассказать лорду о своих подозрениях, то сейчас почувствовала угрозение совести. Ладно, я отдохну немного, пока Скай не вернется. Все обязательно будет хорошо, Гвен. Все обязательно будет хорошо. Мы под защитой этих стен. Я оглянулась, успокаиваясь. Служанки, стараясь быть незаметными, убирали со стола. Лес уносил остатки вина, собираясь закрыть его в винном погребе. Парнишка-прислужник, выполняющий черную работу, чистил обувь, сидя у порога. Гвен сматывала пряжу в клубок. Мир, к которому я уже успела привыкнуть, который вот-вот рухнет в пропасть.